Дебаты. «И что мы теперь будем делать?» — растерянно спросил Верещагин, обращаясь сразу ко всем. «Вы ключики-то от нашей квартиры пока отдайте», — сказала ему Наталья. «Потому что мы свои, как видно, не получим». «Еще чего?» — взвился Кит. «Дайте нам деньги и получите ключи. Нет денег, нет ключей. Ясен день». Алексей сообразил, что ключи от его квартиры теперь у Натальи Трухиной, а не подписанный пока акт у Альбины Андреевны. Слава богу, та еще не передала все документы новым владельцам. Хотя Алексей свои деньги получил и мог сейчас взять и уйти, подписав пресловутый акт. Но Маврушкин ведь попытается расторгнуть сделку, и суд будет на его стороне. Столько свидетелей, и все на камеры пишется. Трухина наступала на Верещагина, тот пятился, сжимая в руке ключи от трёхкомнатной квартиры. Юля, которая лишилась своего гонорара, ста тысяч, растерянно молчала. «Не отдам!» Верещагин завёл руку с ключами за спину. «Я заплатил за эту квартиру почти пятнадцать миллионов!» «Да, но мы-то оплаты не получили!» — попёр на него Кит. «Отдай ключи, мужик!» не отдам господа не могли бы вы пройти в переговорку и там выяснять отношения взмолился директор клиенты нервничают в банке и впрямь все встало весь рабочий процесс посетители открыв рты смотрели как разгорается скандал тот кто пришел прикупить валюту враз передумал это делать в банке черт знает что творится деньги из ячеек крадут Вдруг у них и доллары фальшивые? Застопорилось и закрытие других сделок, хотя до этого все рвались к окошку, где шел этот непрерывный процесс. «А вдруг и нас ограбили?» Заволновались мужчина и женщина, у которых сегодня тоже было закрытие купли-продажи. «Что здесь происходит? Вызывайте полицию!» «Служба безопасности сейчас разберется», промямлил директор. Он уже понял, что назревает скандал, И если это просочится в инет, можно запросто лишиться должности. Кто-то уже деловито снимал на смартфон лежащие на столике фальшивки. Директор сердито посмотрел на начальника службы безопасности. «Петя, а ты куда смотришь? Запретить съемку! Все, что здесь происходит, это коммерческая тайна!» Побогровевший Петя метнулся к любителю хайпа, поспешно убирающему смартфон в карман. «Да не верим мы вашей службе!» — заорали клиенты, закрывающие сегодня сделку. — Здесь, похоже, одни воры, и служба ваша с вами в сговоре. Пользуйтесь моментом. Скоро закроют всех на карантин, и концов не найдешь. — Но ведь деньги пропали только из одной ячейки. Успокойтесь вы, — взмолился директор. — А мы почем знаем? Вдруг и по другим прошлись. Ментов сюда вызываете. Проверка здесь нужна. — Точно. — Спокойно не выдержал Алексей. «Я из полиции». «Вы полицейский?» кинулся к нему директор банка. «Слава богу!» «Бывший полицейский, но зато сыщик. Работал раньше в уголовном розыске. Я найду ваши деньги». «Когда?» «Время назвать не могу, но сегодня. У меня выбора нет. Я свою квартиру уже не продам, если сделка будет расторгнута. Этот-то вариант с трудом нашли». Алексей это уже осознал, выбора у него нет. Ему надо найти деньги, подписать акт сдачи приемки и убедиться в том, что Маврушкины не подадут в суд. Либо он уйдет отсюда с деньгами, так же, как и кит с женой. Либо не посмеет отныне смотреть жене в глаза. На виду у лучшего сыщика Москвы и Московской области украли 8 миллионов, а он даже не понял, как это сделали». В этот момент Алексей и в самом деле еще не понимал, как.